Глава 17 В полдень я вышел прогуляться и, к немалому своему удивлению, встретил племянника Санчеса, который, хоть избрил бороду, выглядел еще более несчастным и запущенным, нежели при нашем знакомстве. И, судя по всему, еще не ложился, а на меня поглядел с таким видом, словно припоминал, откуда он знает этого хмыря. Хотя в тот день я поглядывал на него, стараясь, чтобы это было незаметно, он, небось, все равно обратил на меня внимание, потому так и уставился на меня теперь. И ни одним мускулом не дрогнув, я спросил. «Простите, не вы ли будете племянник Санчеса, верно?» «Буду. Нынче вечером», — ответил он удалился стремительно, словно испарился, растаял за углом. Сволочь такая. Энд. Печального героя шестого рассказа под названием «Долгий обман» зовут Баси. И уже во втором абзаце о нем сообщается, что вся жизнь его была цветком запоздалым. Рассказ начинается в хорошем ритме, внятно и, так сказать, дееспособно. Из чего следует, что автор, принимаясь за него, был совершенно трезв и без сомнения чурался моментов качки и болтанки, заложником коих становился так часто. Однажды ночью его разбудил стук дождевых капель в оконные стекла, и Баси подумал о своей молодой жене в сырой земле могилы. Это было ново для него. Он сколько лет уже не думал о жене, что думаете привели его в ярость. Сейчас он представил себе разрытую могилу, струи воды, змейками ползущие по всем направлениям, и то, как его жена, с которой он сочетался браком при большой разнице в возрасте, лежит в земле с каждой минутой все сильнее набухающей влагой. Ни единого цветочка не было над могилой, хотя он мог бы поклясться, что в свое время договорился о том, что за ней будут постоянно ухаживать. Я начал перечитывать долгие обманы и вскоре понял, что на самом деле вовсе не перечитываю ее, нет. Передо мной рассказ, на котором я 30 лет назад остановился, а потом книжку эту бросил. А не продолжил чтение потому, помню это как будто это было вчера, а не сто... сколько лет назад, потому, говорю, что в этот же день ознакомился со статьей Рикардо Рагу в газете «Аль Паис». В каковой статье утверждалось, что долгий обман почти полная копия рассказа Бернарда Маламуда, Бернард Маламут, годы жизни 1914-1986, американский писатель и педагог. Прочитав это, я уже не удивился, что эпиграфом к своему шестому рассказу Санчес взял слова Маламуда «совершенно безразлично, продолжается или прекратилось». И еще помню, что под воздействием то ли этой цитаты, то ли рецензии Рагу, я и решил не читать дальше. Но зато сегодня продолжил. Рассказ начинается с того, как старый Басси просыпается посреди ночи от шума дождя, бьющего в окна его дома, и задумывается о своей молодой жене, лежащей в сырой земле могилы. А на утро старик начинает искать ее и не находит. И признается директору кладбища, что супружество у них не заладилось, и что к тому времени, как он узнал о смерти жены, она уже давно ушла к другому. Через несколько дней директор звонит Баси и сообщает, что могилу, где была похоронена его жена, нашли, однако удостоверились, что покойницы там нет. Ее возлюбленный несколько лет назад добился судебного разрешения перенести прах в другую могилу, куда потом положили его самого. Ах вот как, думает Баси, значит его жена будет обманывать его с другим во веки веков, Но учтите, говорит ему директор, что вы остались в выигрыше. Могила ваша никуда не делась. В будущем вы сможете воспользоваться ею. Она свободна и полностью принадлежит вам. Мне кажется, Санчес сознательно хотел придать долгому обману вид главы, совершенно произвольно добавленной Вольтером к своим дневникам. Хотя не исключено, что он включил ее исключительно по лени и ради того, чтобы увидеть, как его роман благодаря такому беспардонному плагиату мгновенно набирает объем. Не исключено также, что он присоединил ее к своей уклончивой автобиографии, будучи до такой степени потерян и пьян, что не отдавал себе отчет в серьезности столь предусудительного деяния. А может быть, это моя собственная и, на мой взгляд... Самая приемлемая версия. Добавил он ее без долгих дум, в буквальном смысле одним движением пера. Затем, чтобы почти незаметно, бочком, так сказать, вставить эпизод из жизни человека, приходящегося отцом герою его автобиографии. Ибо, мне кажется, злосчастные отношения Баси с женой напоминают те, от которых страдал Боресси, и о которых мы знаем из рассказа «Два старых супруга». А потому возникает законный вопрос — Может быть, имя Басси это сокращенная версия Боресси? Может быть, Боресси — это истинное имя человека, взявшего себе сценический псевдоним Вольтер? Может быть, Боресси из Базеля — это отец нашего Вольтера? Если так, кое-что проясняется. Мы, по крайней мере, узнаем, от кого унаследовал черевовещатель орудия убийства, зонтик с Явы. В ушах у меня звучал эпиграф из Маламуда. И хотя я не знал, из какого именно рассказа он взят, но не прошло и пяти секунд, как Гугл решил эту проблему. Ответ содержится в книге-интервью и эссе Филиппа рота который, гостя у Маламуда в Беннингтоне, при этой последней в их жизни встрече задал ему опасный вопрос. За год до этого летом Маламуд перенес инсульт, бедственные последствия которого все еще давали себя знать а покидать дом не давали. И потому Рот сел в Коннектикуте в машину и отправился навестить своего учителя в Беннингтон, где сразу же убедился, как ослабел и сдал Маламут. Если раньше тот в любую погоду неизменно выходил на улицу, чтобы встретить или проводить Филиппа, то в этот день он в своем неизменном поплиновом пиджаке хоть и вышел из дому, но едва лишь приветственно и довольно угрюмо помахал гостю, как его тотчас слегка мотнуло в сторону. Однако он устоял на ногах исключительно силой воли, а потом замер, словно опасаясь, что от малейшего движения рухнет на наземь. В этом дряхлом насквозь больном старике и следа не осталось от прежнего крепыша. Когда визит Рота уже подходил к концу, Маламут решил прочесть начало романа, над которым работал, но написанное умещалось пока на четвертушке бумажного мятого листка. Рот безуспешно пытался отговорить его от чтения, но Маламут настоял на своем и дрожащим голосом стал читать. По окончании повисло тягостное молчание. Рот, не зная, что сказать, спросил в конце концов, что там будет дальше. «Не все ли равно, будет там что-нибудь или ничего не будет?» — разъярился Маламут. Ученику, выслушавшему то, что учитель написал на измятом листке, стало очевидно, что Маламуд, как бы не хотелось верить в обратное, даже не приступал к роману. Казалось, что его через темный узкий лаз ведут полюбоваться при свете факела на первый рассказ Маламуда, так никогда и не написанный на стене пещеры. Право, не знаю, какой смысл. Ну, разве что стремление щегольнуть звонкой фразой вкладывал Рот в столь дотошное описание того, в каком упадке пребывает ныне его учитель, прежде вызывавший у него такое восхищение. Иногда Рот мне очень неприятен. Зато Маламут неизменно вызывает мои читательские симпатии. Он вырос среди страховых агентов и, быть может, поэтому сам по виду принадлежал к этому сословию. В нем меня привлекает его упрямое окружение вокруг способности человека, вы не поверите, меняться к лучшему. И еще то, как он создает разнообразное множество этих сереньких, незаметных людей с наружностью страховых агентов, которые благодаря какому-то внутреннему содержанию пытаются дойти до самой сердцевины. И как в случае с тем угрюмым и печальным русским, главным героем моего любимого романа «Мастеровой», превращаются в людей одержимых и непреклонных, пребывающих в постоянной борьбе за то, чтобы во всем идти дальше и дальше». Для начинающего, вроде меня, упорный однотонно тусклый маламут может служить идеальной моделью того, как надо писать. Писать без излишнего и чрезмерного желания куда-то стремиться. Писать, избегая усилий мастерового в постоянной борьбе за возможность развития. Маламут отличный пример для меня, потому что его герои могут превзойти самих себя, но зато их создатель неизменно остается в области серых скал и одиноких каменных дубов и никогда не отдаляется от своих скромных умений в искусстве повествования. Для начинающего вроде меня упорный однотонно тусклый маламут — истинное благословение. Потому что выбранный им цвет может означать, что у писателя отсутствует настоятельная потребность эволюционировать. Какова потребность почему-то столь высоко ценится ныне, хоть это и абсурдно. Разве те животные, что не эволюционируют, орел, например, не в полной мере счастливы своим статусом? Весьма вероятно, что не будь у нас родителей, наставников, друзей, требующих, чтобы мы становились лучше, мы были бы гораздо счастливей. И потому мне кажется, что в этом дневнике я ограничусь лишь тем, что буду углубляться в материю, названную мной скромным знанием — которую можно счесть предметом или, если угодно, дисциплины, непременно приводящей к постижению материи литературной, где можно неспешно продвигаться вперед. Однако, сколь не парадоксально, причем парадоксом это кажется и мне самому, не слишком преуспеть на этом пути. А это скромное знание, многим неведомое, потому что видеть его дано немногим, вырабатывает свою собственную защиту против продвижения вперед и подтверждает то, о чем стольки из нас подозревали спокон веку. Излишнее процветание может стать самоубийственным. «Я не эволюционирую, я странствую», — сказал Песоа. Эти слова почему-то заставили меня подумать, что иногда человека проще постичь и понять через то, что он презирает, а не через то, что ценит. И напомнили мне, что, кажется, это сказал Пилье. В литературе не существует понятия «прогресс». Точно так же, как с течением времени человек не совершенствует свои мечтания и грезы. Вероятно, то, чему он учится в процессе писания, он предпочел бы не делать. Сомнений нет. Мы движем и вперед силы отрицания. Пилье. Рикардо Эмилио Ренси. Годы жизни 1941-2017. Аргентинский писатель. Я размышлял об этом несколько минут, глядя в окно и пытаясь воскресить в душе то удовольствие, которое испытывал при виде ярких рисунков иных художников. Образов. Толчком возникавших от происходящего. Оттиски, возникающие из красоты серенького дня, тихо вступающего в свои права на улицах квартала Койот и одновременно из моего собственного мира начинающего художника. Эти мысленные рисунки столь близкие к тому, что происходит в реальности, очаровательные мысленные гравюры, невинные, к счастью, невинные, потому что их создатель все еще пребывает в самом начале всего сущего» и не надеется пройти дальше, ибо ему достаточно спокойствия, даруемого принадлежностью к тем, кто начинает, к счастливой череде событий, сужденных тому, кто делает первые шаги и странствует, стоя у окна, кто никогда не теряет из виду, что довольствуется успокоительной серостью своего скромного знания». «Короче говоря, пусть вперед рвутся другие». Или, как сказал бы Маламут, наверное, больше проку было бы угнездиться в упорстве скромного серенького ученичества, принять его как данность, как вечный понедельник в классе приготовишек. В конце концов, нам ведь неизвестно, не лучше ли всего остального намеренная недостаточность, что так сродни скромному знанию. Хотя, если верить тому, каким предстает мир из моего кабинета, это самое все остальное все напористее заполняет жизнь. И это подтверждает мое подозрение в том, что процветать, вооружаясь застенчивостью Маламуда, значит всего-навсего тайно совершенствовать мое обычное зрение. Обострять его так, словно вдруг вооружаешься особыми увеличительными линзами, и все, чему учился, что постигал и видел, будто заливается мощным потоком света, природу которого определить не берусь потому вероятно, что на самом деле это лишь неяркий свет того, что я узнаю.